Глава Утро следующего дня Лидия провела за описанием всего, что обнаружила в обители святого Иова. К записям она прибавила аккуратные, словно иллюстрации к протоколу анатомирования трупа, зарисовки, изобразив на бумаге и план исследованной части монастыря, и существо, мальчишку, встреченного в подземельях. Ко всему этому прилагалось описание встречи злосчастного парня с Петронилой в залитом солнцем зале клиники. Очевидная идея создания искусственных, рукотворных вампиров пришла в голову вовсе не только Хорису Блейдену. Вдобавок Бенедикту Тайсу, в отличие от Блейдена, посчастливилось отыскать настоящего вампира, согласившегося ему помогать. Но если Тайсу помогает вампир, зачем такие сложные комбинации? Зачем создавать вампиров искусственно, особенно со столь катастрофическими результатами, по крайней мере одним? Поигрывая чайной чашкой, глядя на озаренные солнцем березы за перилами веранды, Лидия призадумалась. Чтобы лишить мадам Эренберг обычной власти хозяина над птенцами, Но в таком случае отчего Ла Эренберг согласилась на это? Согласно опыту Лидии, ни один вампир, даже и Сидра, во многих отношениях вампир нетипичный. Именно, совсем нетипичный, твердо сказала Лидия самой себе, не поступился бы властью без особой нужды. А может, с вампирами, сотворенными Ла Эренберг, что-то не так? К примеру, покойный хозяин Константинополя не мог творить птенцов вовсе, а ее птенцы поголовно оборачиваются чудовищами? Может, она обратилась к Тайсу за исцелением?» Всесторонне взвесив эту мысль, Лидия отвергла ее. Как бы отчаянно Бенедикт Тайс не нуждался в деньгах на исследование, представить себе этого мягкого, добросердечного человека, соглашающегося помочь вампиру с сотворением полноценных птенцов, она не смогла бы при всем желании. тогда в чем же дело? Около часа дня к Лидии заглянула баронесса Сашенька в новеньком бледно-лиловом туалете от Пуаре. При виде коего Лидия почувствовала себя недотепой школьницей и отвезла ее пообедать в фешенебельнейшем ресторане «Данон» за компанию с множеством прочих адептов круга астрального света. Поль Пуаре, французский модельер, влиятельнейшая фигура в мире моды начала 20 века. дорогая вы просто не вправе бросить меня одну это ужасное бабище муримское тоже будет там и наверняка заведет речь о прирожденной мудрости русских крестьян и мне настоятельно настоятельно необходима поддержка той чей муж разговаривал с крестьянами лично Пока персонал из вездесущих татар обслуживал их, насчет разговоров мадам Муримской Сашенька оказалась абсолютно права, Лидия между делом поинтересовалась обителью святого Иова, и на нее немедля обрушилась лавина самых противоречивых сведений, включая сюда рассказы о призрачном сиянии и неземных звуках, о тайных ритуалах иллюминатов, о развращенных средневековых священниках. О скандалах двухсотлетней давности и об обычной безалаберности в управлении финансами она-то, дескать, в итоге и довела обитель до ручки. Вычленить из досужих выдумок то, что действительно могло бы касаться вампиров или хотя бы понять, какие из слухов основаны Наталике правды, оказалось делом нелегким. Говорят, там, между монастырем и скитами, целые мили потайных ходов. «Я слышала, при императрице Елизавете там выявили целую секту еретиков, и всех ее приверженцев замуровали в подземных кельях. Но ведь слишком глубокими подземелья под ними оказаться не могут, не так ли?» — спросила Лидия, встревоженно оторвав взгляд от тостов с грибами. «Там, если не ошибаюсь, река совсем близко». «В том-то и дело, дорогая». Подхватила мадам Муримская, деликатно коснувшись запястья Лидии и взглянув ей в глаза. «Их замуровали заживо, а во время прилива Невские воды заливают кельи со всеми их обитателями». «Если по совести, дорогая, то же самое можно сказать и о моих погребах», — парировала баронесса Сашенька, рассмешив всех вокруг. «Смеетесь, сколько угодно, моя драгоценная», — объявила мадам Муримская, — отправив рот ложечку невероятно вкусной даноновской каши. Однако простой народ в присущей оному мудрости обходит монастырь стороной. «Простой народ обходит монастырь стороной, потому что кто-то каждый квартал платит полиции воистину потрясающие суммы за то, чтобы туда не пускали кого попало», возразила миловидная дама, супруга начальника петербургской полиции. Небольшим успехом увенчались и старания Лидии разузнать что-либо о мадам Эренберг. Ясно было одно — в обществе ее недолюбливают. «Понимаете, дорогая, она вечно так занята. А уж как навязчиво распоряжается жизнью бедного доктора Тайса. Прежде он бывал всюду, всегда был так мил, но теперь под ее покровительством постоянно работает то в клинике, то в лаборатории». «Очевидно», — подумала Лидия, — «женщина, служащая настоящей Петранили Личиной, приехала в Петербург вместе с ней. А значит, выяснить, кто она такова, наводя справки здесь, в местном обществе не удастся. Между ними любовная связь? В Оксфорде и даже в Лондоне подобный вопрос был бы немыслим, но в Петербурге за чаем вполне в порядке вещей». о на мой взгляд да ответила супруга полицейского начальника татищева слизывая с пальцев крем фреш кисломолочный продукт наподобие сметаны распространенный во франции и бельгии по крайней мере когда я столкнулась с нею у кустовых где этот милый буренин читал кое что из своих стихов понимаете стихи буренина написаны на совершенно новом языке его собственного изобретения освобождающим душу от ерма прежних смыслов, навязанных словам старым образом мышления. Так вот, то есть Ла Эренберг поднялась и ушла, а на прощание заявила, все это день напрасная трата времени. Зачем, говорит, искать новые смыслы, новые слова для любви, когда старых вполне довольна даже для наших дней и нашей эпохи? Вот уж что называется пальцем в небо. По-моему... Так могла сказать женщина во власти любви, заметила Сашенька. «Или того, что у нас учат считать любовью попы, родители и мужчины», вставила некая юная графиня весьма передовых взглядов. «Что немка может знать о любви?» пренебрежительно взмахнув унизанной драгоценными перстнями ручкой, воскликнула мадам Муримская. «Чего ожидать от подобных народов? Они же абсолютно не понимают русской души!» С этим она прижала ладони к сердцу, будто ее русская душа вот-вот выпрыгнет из груди и предстанет перед собравшимися за столом во всем своем великолепии. Дискуссия о русской душе затянулась часа на два, не меньше. Однако возобновлять разговор о Петрониле Эренберг Лидия не рискнула. Как бы до той не дошло, что Лидия Эшер из Англии живо интересуется ею. «Джейми...» думала лидия наскоро записывая в памятную книжку лабиринт подземелье полицейская охрана обо всем этом нужно сообщить джейми Вернувшись в изба к ужину письма джейми она там не нашла как и вчера и третьего дня все это время она старательно убеждала себя, что все это пустяки, что виной всему лишь какие-то неполадки в германской почтовой системе «Однако памятая о прославленном немецком орднунге...» «Порядки». «Понимала. Все это самообман, попытки сохранить хорошую мину при плохой игре». «Конечно же, письма, ежедневно приходившие от него из Варшавы, из Праги, из Берлина и из прочих германских городов, не содержали ничего информативного. Писал он от имени вымышленной тетушки Каролины и явно старался изо всех сил... припоминая самые нелепые и измыслимых банальностей о погоде, о достоинствах и недостатках местных гостиниц и об ослином упрямстве немецких и польских лавочников, упорно не желающих осваивать английскую речь. Главное заключалось в самом факте их получения. Приходящие письма означали, что он жив, здоров и достаточно бодр духом, чтобы сочинять для Лидии мелкотравчатые филиппики тетушки Каролины, и, не скупясь на подчеркивание с многоточиями, выводить их на почтовой бумаге округлым почерком прилежной школьницы, столь не похожим на его собственный, неровный, не слишком разборчивый почерк, что Лидия, читая их, не могла удержаться от смеха. Джейми... Он разъезжает по Европе вдвоем с вампиром в поисках других вампиров, созданий, готовых убивать направо и налево, лишь бы сохранить тайну окружающую их жизнь, жизнь после смерти. Долгое время Лидия сидела в крохотном кабинете, глядя на рощу взгущающихся за окном сумерках. Да. Но ведь с ним и Сидра Однако Лидия поспешила выкинуть образ призрачно-бледного, элегантного во всех отношениях вампира из головы. Какая разница? У вампиров в обычае не оставлять в живых тех, кто им служит. За то, что слуга узнал слишком много или просто утратил для них интерес. Возможно, и Сидрый подружился с ними и защищал до сих пор. Но о вампирах, обитающих во всех этих городах с разноцветных почтовых марок, разнообразящих одностороннюю переписку с мужем, Лидия не знала ровным счетом ничего, кроме того, что они вампиры. «Господи милостивый, спаси и сохрани его от беды!» Лет с тринадцати Лидия относилась к Богу клинически беспристрастно, даже довольно-таки механически, благоговея перед его трудами, но слишком отчетливо сознавая, сколь тесны рамки плоти и судьбы, чтобы сохранить прежнюю веру в действенность индивидуальной молитвы. Затем, после Константинополя и более близкого знакомства с вампирами, ее взгляды вновь изменились, настолько, что теперь она уже не могла бы с уверенностью сказать, кому именно молиться и от чего. Молилась она незатейливо, словно в детстве. «Сохрани его от беды. Пусть все кончится благополучно». О том же самом молится по всему миру. Вот только услышит ли ее Господь, как иступленно молила она полгода назад о чуде, чтоб кровотечение унялось, чтоб нерожденный младенец остался жив, но... Непроглядная тьма за этой дверцей в памяти казалась куда страшнее подземелья и обители, и Лидия, как накануне, мысленно подалась назад, отпрянула от воспоминания о потерянном ребенке, захлопнула жуткую дверь. «Не суйся туда!» Точно так же она уже который раз старательно избегала шагов навстречу закрадывающимся в голову подозрениям, будто вновь зачела... и носит под сердцем дитя. Не тешься надеждами, не познаешь разочарований. «Пардоне, муа, мадам!» «Прошу прощения, мадам!» Не заметившей в в кабинет горничной Алисы с лампой, Лидия едва не вздрогнула от неожиданности. «Синерен, ничего страшного!» Благодаря добросовестным, широкомасштабным стараниям правительства на Ниве народного просвещения Начатым несколько десятилетий назад, немалая часть русской молодежи овладела французским, особенно ценившимся среди девиц, надеющихся подыскать место горничной. Конечно, тут придется мириться со всевозможными мадам Муримскими, подумалось Лидии, однако, наслушавшись от Ивана и Разумовского рассказов об обстановке, ожидающей юную девушку на заводах и фабриках, Она вполне понимала возможную привлекательность подбирания разбросанных другими чулок и мытья за другими ночных горшков, если все это гарантирует достойный ужин в конце каждого дня. «Прошу прощения». Поднявшись, Лидия поняла, что у нее началась мигрень. Ведь она забыла об ужине, накрытым риной. «Бог ты мой, во сколько?» Сумерки за окнами сменились непроглядной тьмой. Пропади пропадом эти бесконечные дни. Никогда не поймешь, который на самом деле час. Я совсем позабыла о времени. Пожалуйста, извинись за меня перед Риной. Горничная лукаво усмехнулась. — О, Рина не станет подавать ужин, пока мадам не села за стол. Нет, я не к тому. Вас хочет видеть юная дама, — говорит, дело спешное. — Юная дама? — Украдкой прихватив со стола очки, Лидия двинулась следом за горничной, в просторную переднюю. Кто же из адаптов круга астрального света Алисе еще не знаком? Девушка, восвещенной лампами гостиной, склонилась перед вышедшей из спальни Лидии в реверансе. Не узнав ни суженного к подбородку, будто сердечко лица, ни пышной волны темных волос, Лидия водрузила на нос очки. Кори глаза, полные губы, тонкие черты, свидетельствующие о некоторой примеси южных кровей. «Чем могу вам помочь?» — спросила Лидия по-французски. «Я мадам Эшер». «Да, мэм». «Я знаю». Стоило девушке поднять взгляд, глаза ее сверкнули, отражая светламп, словно желтые зеркальца. На миг людей почудилось, будто то она шагнула из натопленной комнаты назад, в зиму, навстречу слепящему студеному ветру. «Я слышала, как вы назвались там, в подземельях монастыря, когда звали Колю», — продолжила девушка. «А на улицах говорили, что ваш кучер был одет в ливрею князя Разумовского. А еще кто-то сказал, что у него гостит английская леди». Несмотря на всю свою милую полноту, губы девушки даже в теплом, золотистом сиянии керосиновых ламп оказались бледны в той же мере, что и мраморно-белая кожа щек. Едва она заговорила, во рту мелькнули клыки. «О, боже милостивый!» Девушка протянула к Лидии руку. «Мадам, прошу вас, меня зовут Евгений». зачастила она, очевидно, вспомнив о приличиях. «Евгений и греб. Живу я в Политовском дворе, возле железнодорожных мастерских. То есть, раньше жила. То есть...» Лицо ей исказилось от смертной тоски и ужаса, и девушке не сразу удалось совладеть с собой. Возможно, за время паузы она успела бы дважды, а то и трижды перевести дух, Однако Лидия уже заметила, что незваная гостья не дышит. «Мадам, что со мной? Что с нами произошло? Вы говорили Коле, что можете помочь ему. Я, я знаю, покидать монастырь нам не велено, иначе Господь покарает нас смертью, но Коля...» «Коля — это тот мальчик у дверей в подземелье?» Евгения кивнула. Все ее тело затряслось крупной дрожью, из карих, жутко мерцающих желтоватым огнем глаз хлынули слезы. Лидия смерила критическим взглядом ее наряд, линялое, унаследованное от матери, либо старшей сестры платье, облагороженное дешевой тесьмой, тоже изрядно выленившей и обтрепавшейся. Точно такие же платья Лидии доводилось видеть из окна экипажа, проезжая через трущобы Петербурга, Парижа, Лондона на сотнях девиц. «Он преобразился», — прошептала девушка. «А теперь начинаю преображаться и я. Смотрите». Сдернув с рук много раз штопанные перчатки, вытянув пальцы... Она показала Лидии удлинившиеся, прибавившие в толщине ногти, обернувшиеся когтями, блестящими ярче стекла, тверже любой стали. «Мадам сказала...» «Мадам кто?» «Эренберг». «Мадам Эренберг сказала, что мы избраны, и Господь преобразит нас для битвы с демонами». Сделав паузу, гостья зажала ладонями рот, чтобы унять дрожь губ. а может прикрыть то, что уже видела в зеркале, если, конечно, мадам Эренберг позволяет избранным иметь при себе зеркала. Но, Коля... Да и не только он один. Я прожила там уже три недели, и мадам с доктором Тайсом клянутся, что все будет хорошо, что теперь все мы в руках Господа, но некоторые из нас... Девушка понизила голос, словно опасаясь, как бы ее не подслушали тени в углах. Она говорит, все это затем, тем, чтобы мы смогли одолеть демонов, что мы сумеем спасти наши семьи и исцелить, изменить мир к лучшему. Только мне, мадам, кажется, что некоторые из нас сами становятся демонами. Скажите, что с нами? В кого мы превратились? А ты не знаешь? Евгения, вновь ударившись в слезы, отрицательно покачала головой. Из Кёльна Эшер с вампиршей Якобой отбыли в Бебру ночным поездом, прибывавшим на место в 2.30 утра. При жизни, в те дни, когда Кёльн еще оставался вольным городом в границах империи, Якоба была супругой ростовщика и дамой немалой учености. Из тюрьмы Эшера перевезли в высокий фахверковый особняк, а там, заковав цепи, оставили в погребе. Прежде чем вампиры унесли лампу, он успел разглядеть среди бочек и ящиков вдоль стен множество ниш, как в катакомбах. Ниши оказались пусты, однако Эшер невольно задумался, скольким вампиром этот погреб служил гнездом. Сидя во мраке, спиною к стене уснуть он не смел и был этому только рад. Задремав, он наверняка снова увидел бы мертвого француза, оставшегося в тюремной камере с перерезанным горлом посреди подозрительно скудной лужи крови, а нож, погубивший его, сжимал в кулаке мирно спящий германец. Спасти я их не мог. Это Эшер понимал всем своим существом, но факт оставался фактом. Не окажись они в одной камере с ним, оба остались бы живы. «Это часть охотничьего ритуала?» — спросил он, как только Якоба устроилась рядом на жесткой скамье вагона третьего класса. Одно из условий игры? Удивленная тем, что эти вопросы волнуют его до сих пор, Якоба подняла брови. «Хлеб без соли спасет от голодной смерти». «Чудесным, нежным, сродни интимной ласке Альтом», — отвечала она. «А шоколадом, французскими сырами?» Тонкими винами не только утоляет голод, их вкус смакуют. С этим она улыбнулась, сонно, слегка насмешливая. Прежде чем лишить седого француза жизни, она разбудила его и недвусмысленно дала понять, что его ожидает. Умиралось ему нелегко. Судя по взгляду, устремленному на Эшера в грохочущем мраке вонючего железнодорожного вагона, в мыслях она уже смаковала убийство нового знакомого. «Надеюсь, я не обману ваших ожиданий, когда придет время», — учтиво сказал он, и вновь удивленная Якоба залилась смехом, не оставившим от мрачного выражения на ее лице ни следа. «Обидно, знаете ли, вдруг оказаться всего-навсего вен-ординер». Ординарным вином. Вином, выпускаемым без выдержки на первом году. А пока расскажите о Петрониле Эренберг. И Якоба от души позабавленная уступила. Сучка мелкая, ответила она. Как Бром Тодесфаль ее назвал, вечно себе на уме. Ее немецкий, изобиловавший старинными оборотами, очень напоминал исконный кёльнский диалект. на котором разговаривали рабочие в трамвае трое или уже четверо суток тому назад. Слова, означавшие в ее речи простые вещи вроде соли или вина, и вовсе относились не к немецкому, а к готскому диалекту французского с берегов Рейна. «Знала бы я, что он вознамерился ввести эту тварь в наш круг, сама бы ее прикончила. У Мишка мелка, как след ослиного копыта. Однако в делах денежных и кредитных разбиралась прекрасно, благо муж ее был в дойче-банке немалой шишкой, а еще многое смыслила в капиталовложениях. Это Бром уважает. И вдобавок с виду мила, на манер этакой розовой золотом бомбоньерки, что Брома, увы, привлекает сверхмеры. Сделав паузу, Якоба скрестила на груди руки в засаленных, не раз чиненных перчатках. По настоянию Эшера оба переоделись в бедняцкие обноски. «Зачем все эти хлопоты? Зачем маскироваться от германской полиции, если мне по силам отвести им взгляд одной мыслью?» Спросила она, когда Эшер, переправленный из кёльнской тюрьмы в подвал к вампирам, потребовал рабочую одежду и башмаки, а еще ванну и бритву, чтобы избавиться от предательски отросшей щетины на темени обрив голову целиком. Однако его ответ, если Кайзер действительно вербует на службу неупокоенных, всем вы глаза можете и не отвести, привел к нужному результату, а соседей в вагоне ночного поезда у них казалось немного. В блекло черном наряде с платком поверх головы Якоба ничем бы не отличалась от любой другой еврейской Матроны, если бы только не улыбалась, а глаза ее не сверкали в лучах станционных фонарей с жуткими желтоватыми отцветами. — Сообразив, что Бром может для нее сделать, — продолжала Якоба, — она, конечно же, возлюбила евреев всем сердцем, но все это было сплошным притворством, и ужиться мне с нею так и не удалось. Поначалу я думала, будто из-за этого она и оставила Кёльн, будто ей нужен лишь новый город, где хозяин позволит охотиться. Знать бы, что все это не так просто. Темные глаза ее, сузившись, вспыхнули злобным огнем. «Но какая ей от этого выгода?» — спросил Эшер, надеясь запомнить склад ее речи отчасти германской, отчасти французской. Ах, если бы до приезда в Берлин удалось послушать, как звучит язык ее давнего-давнего детства. Или такие вещи, как говорил Сидра, тоже меркнут, стираются в памяти, когда некто целиком поглощен охотой. Что кайзер мог предложить ей? Как что? Изящные темные брови изогнулись дугой. едва различимые в болезненно-бледном свете луны, падавшем сквозь окно в неосвещённый вагон. «Власть, разумеется, и Брома». «Так она любит Брома?» Якоба презрительно хмыкнула. «В руках Брома власть», — пояснила она. «Власть над ней, и для неё это невыносимо. Потому она и внушила Брому, будто любит его, чтобы он сделал ее вампиром, да и саму себя, пожалуй, убедила в том же. Она из тех женщин, кому нужно считать, что на свете существует любовь, а мы неупокоенные, не любим друг друга, Гервен Ординер, но понимаем друг друга так, как живым и не снилось. Что же до этой женщины? Явственно слышав ее тони за главные буквы, столь часто употребляемые в немецком, «до этой женщины», Эшер с трудом сдержал улыбку. «Подозреваю, при всей своей склонности к романтическому вздору, она даже при жизни не любила ничего и никого, если это в итоге не принесет ей какой-либо выкаты».